Глава третья. Бостон. Во всех общественных учреждениях Америки царит величайшая учтивость. Значительный сдвиг в этом направлении наблюдается и в иных наших департаментах, однако многим нашим учреждениям и, прежде всего, таможне не мешало бы взять пример Соединенных Штатов и не относиться к иностранцам с такой оскорбительной неприязнью. Угодничество и алчность французских чиновников Вызывает только презрение, но хмурая, грубая нелюбезность наших служащих не только омерзительна для тех, кто попадает к ним в лапы. Она позорит нацию, которая держит таких злобных псов у своих ворот. Ступив на американскую землю, я был просто поражен тем разительным контрастом, какой являла собой местная таможня в сравнении с нашей, тем вниманием, любезностью и добродушием, с какими ее служащие выполняли свои обязанности. В Бостон мы прибыли вследствие какой-то заминки у причалов только к вечеру, и я впервые увидел город утром, на другой день после нашего прибытия, а было это воскресенье, когда направился пешком в таможню. Замечу, кстати, что не успев еще покончить с нашим первым обедом в Америке, мы получили столько официальных приглашений посетить на следующее утро церковь, что я не рискую даже назвать их число, могу сказать лишь... Не впадая в излишнюю точность, что по самым скромным подсчетам нам было предложено такое множество мест, что можно было бы рассадить на них целую дюжину, а то и две солидных семейств. Не менее многочисленны были и те верования и религии, представители которых искали нашего общества. Поскольку пойти в этот день в церковь из-за того, что у нас не было свежего платья, мы не могли, нам пришлось отклонить любезные приглашения до одного – И я, волей-неволей, вынужден был отказать себе в удовольствии послушать доктора Ченнинга, который впервые после долгого перерыва должен был прочесть в то утро проповедь. Я называю имя этого почтенного и превосходного человека, с которым я очень скоро имел счастье лично познакомиться, желая воздать скромную дань восхищения и преклонения его высоким качествам и благородному характеру, а также той смелости и человечности, с какими он неизменно выступал против рабства, этого позорнейшего клейма и мерзкого бесчестия. Но вернемся к Бостону. Когда я вышел в то воскресное утро на улицу, воздух был такой прозрачный, а дома такие яркие и веселые, вывески такие кричащие, золотые буквы на них такие золотые, кирпич такой красный, камень такой белый, ставни и ограды такие зеленые, Дощечки и ручки на дверях такие начищенные и блестящие, и все такое хрупкое и нереальное, что, казалось, меня окружают декорацией к некой пантомиме. Торговцы, если у меня достанет смелости назвать кого-либо торговцем, когда здесь одни коммерсанты, редко селятся над своими лавками в деловых кварталах, а потому в одном доме подчас соседствуют представители нескольких профессий, и весь его фасад испещрен вывесками и надписями. Идя по улице, я то и дело запрокидывал голову в тайне, ожидая увидеть на их месте что-то другое, а завернув за угол, каждый раз искал глазами клоуна или панталоны, который, несомненно, скрывается где-нибудь за дверью или в портале. Что же до Арликина и Холомбины, то я сразу решил, что они поселились, ведь в пантомиме они только и делают, что ищут, где бы поселиться, в крошечной одноэтажной ловчонке-часовщика возле нашей гостиницы. Среди всяких эмблем и вывесок, почти сплошь закрывавших фасад этого предприятия, там висел огромный циферблат, наверное, для того, чтобы сквозь него прыгать. Предместья Бостона, если только это возможно, выглядели еще менее реально. Белые деревянные домики с зелеными ставнями, до того белые, что глазам больно, в таком беспорядке, раскиданы и разбросаны по всем направлениям, а церквушки и часовинки так яркие и нарядные и так расписаны, что, кажется, их можно сгрести в кучу, как детские кубики, и уложить в совсем маленькую коробочку. Бостон — красивый город и, по-моему, не может не произвести самого приятного впечатления на приезжего. Жилые дома по большей части вместительны и изящны, магазины — отличны, а общественные издания красивы дом в котором разместилось правительство штата построен на вершине холма сначала уступами поднимающегося от берега реки а потом резко устремляющегося ввысь перед домом огороженный сад именуемый общественным выглядит все это примило к тому же с высоты открывается чудесный вид на весь город и его окрестности помимо множества удобных помещений Для различных правительственных органов в здании есть две красивейших комнаты. В одной заседает палата представителей штата, в другой сенат. Заседания, на которых я здесь присутствовал, проводились со всей серьезностью и с соблюдением всех формальностей, безусловно, в расчете на то, чтобы снискать внимание и уважение. Жители Бостона отличаются утонченностью интеллекта и на голову выше обитателей других городов, что, несомненно, следует отнести за счет незаметного влияния Кембриджского университета, находящегося в трех или в четырех милях от города. Профессора этого университета – джентльмены многосторонне образованные, и, должен сказать, любой из них украсил бы любое общество в нашем цивилизованном мире и оказал бы ему честь своим присутствием. Многие из числа бостонской и окрестной аристократии, да, очевидно, и многие из местных представителей свободных профессий, окончили это заведение. Каковы бы ни были отрицательные стороны американских университетов, в них не насаждают предрассудков, не взращивают фанатиков и ханжей, не ворошат давно потухший пепел суеверий, не мешают человеку в его тяге к совершенствованию, никого не исключают за религиозные убеждения, а главное, на протяжении всего периода обучения не забывают, что за стенами колледжа лежит мир, и притом довольно широкий. С неизъяснимым удовольствием наблюдал я неприметное, но несомненное влияние, которое оказывает университет на маленькое население Бостона. На каждом шагу я подмечал привитые им гуманные вкусы и стремления, тесную дружбу, зародившуюся еще в его стенах, доказательство того, сколько чванства и предрассудков рассеяно им. Золотой телец, которому поклоняются в Бостоне, — сущий пигмей в сравнении с гигантскими идолами, установленными в других отделениях огромной конторы, обосновавшейся по ту сторону Атлантического океана, а всесильный доллар вовсе не кажется таким уж значительным в пантеоне более могущественных богов. Но главное, я искренне убежден, что общественные организации и благотворительные учреждения в столице Массачусетса настолько близки к совершенству, Насколько могут этому способствовать внимательное и чуткое отношение, благожелательность и человечность? Никогда в жизни не наблюдал я большего довольства и счастья, несмотря на увечья и горечь неполноценности, чем в стенах тех заведений, которые я посещал.